которые не могут прочитать книгу, не отождествляя кого-либо с изображёнными там порочными или смехотворными характерами, то я заявляю всем хитроумным читателям, что они чётко станут искать этого сходства в персонажах встречающихся в настоящем произведении. Признаюсь всенародно, моей единственной целью было показать человеческую жизнь такую, какая на есть. И видит Бог, я не имел намерения изобразить кого-либо особенно. Пусть же никто из читателей не относит на свой счёт того, что применимо к другим в такой же мере, как и к нему самому. Иначе он, говоря словами Федра, разоблачит себя не к статье. Стульте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 Пожалуй, прикнут меня за то, что я недостаточно резко изобразил их распутство. Но я шёл долгом смягчить картину, дабы приспособить её к нашим обыкновениям. Жель блас читателю. Прежде нежели познакомиться с повестью моей жизни, выслушай, друг читатель, притчу, которую я тебе поведаю.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 и сделай из моих денег лучшее потребление, чем я. Обрадованный находкой школяр положил камень на прежнее место и направился по дороге в Саломанку, унося с собой душу лиценциата. Кто бы ты ни был, друг читатель, ты будешь похож либо на одного, либо на другого из этих двух школяров. Если станешь читать мои похождения, не отдавая должного заключённым в них урокам морали, то не извлечёшь никакой пользы из этого труда. Но если прочтёшь их с вниманием, то найдёшь там, как говорит Гораций, полезное, смешанное с приятным. Книга первая. Глава первая. О рождении Жильбласа и его воспитании. Блас из Сантильяны, родитель мой, прослужив изрядное время в войсках королевства испанского,